Глава пятая. «Сильнее, сильнее! Так, и вот так!» Подавшись вперед и крепко сжимая ручки садового кресла, выкрикивал Дальтон, одетый в шелковый пижамы и панаму. Его лицо покраснело, а глаза смотрели возбужденно. На залитой утреннем солнце лужайке, окруженной кокосовыми пальмами, шла очередная боксерская схватка. Два подростка, один сын Дальтона, Рандольф, другой такого же высокого роста, но шире в плечах, с черными вьющимися волосами, ходили друг возле друга, боксировали. Рандольф, разгоряченный, но осторожный, пытался дотянуться до подбородка своего противника. Тот или ловко уходил от удара, или умело защищался, и тогда с треском встречались перчатки противников. Отшвырнув окурок сигары, президент скомандовал – «Накаутируй! но ну бей, бей!» Казалось, что Дальтон сейчас сорвется с кресла и сам накаутирует тернокожего противника своего сына. Чуть широкоскуло лицо Канака было спокойно, а глаза с насмешкой следили за Рандульфом. Канак уже давно мог бы уложить этого американского белобрысого мальчишку, но сдерживался. Рассердившись за поражение своего сына, Дальтон мог прогнать, Акалани, и тогда он лишится хорошего заработка. Гаваец слышал выкрики Дальтона и, взглянув на него, увидел, как горят азартом обычно холодные серые глаза американца. Он быстро сообразил и решил податься Рандольфу. Возбужденный криками отца, сын президента целился ему в челюсть. Акалани притворился, что не замечает этого, и открылся. Перчатка Рандольфа скользнула по подбородку канака. А Калани, пряча улыбку, сел на песок, закрыв нижнюю часть лица перчатки, зажмурив глаза, словно от сильной боли. А торжествующий Рандольф, нагнувшись над ним, точно поршнями двигая в воздухе руками, готовый ударить еще, если Акалани встанет, пока отец не кончит считать. Восемь, девять, десять. Молоча, Гарандольф. «Пять долларов, которые я поставил на тебя, твой приз!» Дальтон вскочил с кресла, подбежал к сыну, любовно похлопал его по вспотевшей спине и небрежно бросил поднявшемуся земли канаку. «Уходи! Завтра в это же время!» «Хорошо, сэр!» Акаланин наклонился и быстро, легко зашагал по аллее, точно он и не лежал только что в нокдауне. Дальтон посмотрел юноше след и с завистью отметил его Широкие крепкие плечи, тонкую талию, мускулистые стройные ноги. Рандольфу бы такую фигуру, подумал он, и повернулся к сыну, снимавшему с помощью боя перчатки. Ускоплечий с плоской грудью он проигрывал в сравнении с канаком, и только голова с густой копной белокурых волос, выпуклым лбом и такими же, как у отца, умными серыми глазами, Как-то сглаживала проигрыш в сравнении с Акалани. Дальтон с любовью смотрел на сына. Отдых на Гавайях шел мальчику на пользу. Но тут президент вновь вспомнил об Акалани и сказал, «Сдается мне ран что этот паршивый канат нас провел». Рандольф поднял на отца холодные глаза, в которых мелькнуло недоумение. Большой разрез губ сердито сжался. «Да, да, мой мальчик», — закивал Дальтон. Окола они, как все дикари, или вернее обезьяны, сильнее нас физически, но глупее. Хитрить они могут, — он фыркнул, — у нас научились. Так вот, Ран, ты все же проиграл. Я же нанес ему прямой, — начал юноша, и крылья его длинного носа яростно дрогнули. Ты сам сказал. Дальтон жестом остановил сына. При околании, чтобы он не зазнавался и чтобы не уронить достоинства американца. Я его уложу. Завтра, — гневно проговорил Рандольф, скинув голову сжимая обернутые бинтом руки, — я выверну ему челюсть, и он нанес в воздухе удар по воображаемому противнику. Говорит мужчина, одобрительно засмеялся Дальтон, хлопая сына по плечу, и уже серьезно продолжал. — Так вот, ран «Если ты уже начал борьбу, то ты должен бить противника так, чтобы у него крошились зубы, лилась кровь, чтобы лопнула печень, и он никогда не смог бы встать против тебя. Запомни это. Так надо жить». «Хорошо, отец». Рандольф о чем-то глубоко задумался. «Противника надо класть на лопатки», — продолжал Дальтон. «Почему ты не бил околанник, когда он уселся на песок? «Это же против правил!» — пожал плечами юноша. Дальтон раздраженно махнул рукой. «Какие правила? Бей, пока твой враг не упадет замертво! Вот моё твое, наше правило. Запомни, мой мальчик, никого не жалей, никому спуску не давай, если ты хочешь жить хорошо. Сам устанавливай правила. Ну, а теперь марш в бассейн». Они направились к белоснежной вилле под красной крышей. Длинные зеркальные окна поблескивали под большими навесами. Солнце не заглядывало в комнаты, и в них все время стояла прохлада и смягченный свет. С открытой террасы навстречу спустился китая-слуга. Он безмолвно подошел к Дальтону и протянул поднос. На нем белела визитная карточка. Дальтон взял ее и, взглянув, небрежно бросил назад. «А, Рю, приглашай сюда! Иди, мой мальчик, поплавай без меня!» К вечеру поедем на уай -Кики. Дальтон вернулся в кресло, около которого на маленьком переносном столике стоял ящик сигар, бутылка вина и ваза с фруктами. Президент неторопливо закурил и дважды затянулся, прежде чем вошел Рюд. Маленький, сухой, с такими быстрыми и светливыми движениями, что за ним было утомительно следить, председатель Совета Лиги Гарпунеров поздоровался с звонким тенорком, взмахнул рукой, как бы швыряя гарпун. Дальтон кивком ответил и указал на столик. «Вино, сигары? Окей!» Рют опустился во второе кресло и, налив бокал, залпом опорожнил его. Дальтон усмехнулся. «Мы стареем, а вы молодеете, Яльмар! Куда вы девали свою бородку? Ваш подбородок, как колено девчонки!» «Хи-хи-хи-хи!» — -хи -хи, залился Рют. «Бородка была слишком белая, вон, как то облачко на Даймонд-Хэт», — он указал на коричнево-серый мыс, который крутыми берегами врезался в нежную синеву океана. Из виллы Дальтона, расположенной на склоне горы, открывался широкий вид на ганалулу гавань с кораблями, море. Да и кололась бородка, а кое-кому это не нравилось. Рюд игриво подмигнул, залился хохотком и, соскочив с кресла, забегал по лужайке. Низенький, с широким морщинистым лицом, он казался бы стариком, если бы не эта стремительность движений, не твердый шаг. Дальтон хорошо знал председателя совета Олег Гарпунеров и со злостью подумал, «Этот щелкунчик протянет дольше меня». Ему захотелось обидеть Рюда, и он извительно сказал, «Я надеюсь, вы не устроите Тибль чес, в моем саду и не будете рассказывать покрытую плесенью историю о том, как сразили новозеландского Тома». Рют обиженно поджал губами, вернулся к столу, взял сигару. Его глаза в складках серых век косились на Дальдена, но он все обернул в шутку и, переходя на деловой тон, заговорил. «Ингл что-то когда-то ходил на Альбатросе, нарушил закон». И нанялся к русскому китобою. «Сколько возни с этими русскими, черт возьми! Мы можем убрать Ингвала, у нас там есть свой человек, Абизгаусс!» «То, что сообщила китобойца русского в газету, уточнил Дальтон, да-да, торопливо закивал рют убрать!» «Подождите вы, поморщился Дальтон, убрать всегда можно. Уберем Ингвала, и на его место этот русский, как его черт, трудная у него фамилия, «Поставить другого!» и того загорячился Рюд, но Дальтон пренебрежительно махнул рукой. «Это не остановит русского капитана. Вот что надо сделать!» «Ингл виноват. Он знает, что его ждет суровая расправа. Пусть искупает вину!» «Как?» — Рюд вопросительно смотрел на Дальтона. Президент прищурился, следя за маленькой пестрой птицей, усевшейся на цветок. Птица стала совсем незаметной. Дальтон был восхищен. «Сейчас к цветку подлетит насекомое, и хоп, его нет». Он улыбнулся. «Вот так надо в жизни». Рюд терпливо ожидал. Президент китабойной компании оторвался от своих наблюдений. «Прикажите Инглэлу охотиться так, чтобы русский не получил ни одного кита». «Как?» — не понял Рюд, захлопав глазами, хотел вскочить из кресла, но удержался. «Нет, я ошибся». — рассердился Дальтон, берясь за бокал свином. — Вы действительно стареете и стали плохо соображать. — Как, как, — предразднил он Рюда. — Гарпуны должны лететь мимо китов. Вот как! — О, — мог только выговорить Рюд. И тут же, уже не удержавшись, сделал круг полужайки и остановился перед Дальтоном. Он звонко, почти весело сказал. — Заставим Ингвала гарпунить море, иначе... То, что вы предлагали. Согласен. Через кого дадите Ингвалу приказ? А без Гауза, быстро ответил рют Он не знает, что Ингвалу запрещено становиться в запушку. В письме из Шанхая он писал мне... Рюд порылся в кармане широких мятых брюк, достал листок бумаги, разгладил его и прочитал. Гарпунер у нас норвежец Ингвалд. «Видно, старик обижен на свет, ни с кем не говорит, сидит в каюте, на мои вопросы не отвечает. Я удивлен, что ему разрешили ходить на русском китобойце». «Что он там еще пишет?» — поинтересовался Дальтон. «Особого ничего», — Рюд протянул ему письмо. «Посмотрите». Дальтон взял лесок и быстро пробежал строчки серыми, сразу ставшими и цепкими глазами. «А слог у этого немца неплохой», — пробормотал он, потом громко прочитал в индийском океане капитан крементьев два дня не сходил с мостика меня отправила себя приказал привязать к штурвалу волну накрывали его с головой я молился моим год думал что пойдем ко дну но капитан вывел судно обедал он там же у штурвала дальтан отодвинул листок постучал пальцами по столу новый капитан удача откуда у русских такие отличные моряки?